политик. Да, это бывает. Однако, с другой стороны, ни в жизни людей, ни в жизни народов, я не знаю ни одного случая, чтобы враждебное завистливое отношение к своим сотрудникам в общей работе делало кого-нибудь сильнее, богаче или счастливее. Этот всеобщий опыт, из которого нет ни одного исключения, принимается к сведению людьми умными, и я думаю, что им наконец Воспользуется такой умный народ, как русский, враждовать с англичанами на Дальнем Востоке, ведь это было бы верхом безумия, не говоря о том, что и неприлично поднимать домашние ссоры перед чужими. Или вы, может быть, думаете, что мы более свои желтолицам китайцам, нежели соотечественникам Шекспира и Байрона? Господин Зэд, но это вопрос щекотливый. Политик Так оставим его пока. Но вы обратите внимание вот на что. Если встать на мою точку зрения и признать, что в настоящее время политика России должна иметь только две задачи. Во-первых, поддержание европейского мира, так как всякая европейская война на теперешней ступени исторического развития была бы безумным и преступным междусобием. А во-вторых, культурное воздействие на варварские народы, находящиеся в сфере нашего влияния, то обе эти задачи, помимо внутреннего своего достоинства, удивительным образом поддерживают друг друга, взаимно обуславливая свое существование. Ясно в самом деле, что добросовестно трудясь над культурным прогрессом варварских государств в чем заинтересована и прочая Европа. Мы стягиваем узы солидарности между нами и другими европейскими нациями. А укрепление этого европейского единства, в свою очередь, усиливает наши действия на варварские народы, отнимая у них самую мысль о возможности сопротивления. «Вы думаете, если бы желтый человек знал, что за Россией стоит Европа, был бы нам в Азии какой-нибудь запрет?» Ну, а если бы он, наоборот, увидал, что Европа стоит не за Россией, а против России, то он, конечно, и о вооруженном нападении на нашу границу стал бы подумывать. И нам бы пришлось бы обороняться на два фронта на расстоянии 10 тысяч верст. Я не верю в пугало монгольского нашествия, потому что не допускаю возможности европейской войны. А при ней, конечно... И монголов пришлось бы бояться. Генерал. Вот вам европейская война и нашествие монголов кажется такой невероятностью. А мне в вашу солидарность европейских наций и в наступающий мир всего мира совсем не верится. Натурально это неправдоподобно как-то. Ведь не даром о Рождестве в церквах Поется «На земле мир, в человеческих благоволение». Это значит, что мир на земле будет только тогда, когда между людьми будет благоволение. Ну а где же оно? Видали вы его, что ли? Ведь вправду сказать, и мы с вами искренне-то настоящее благоволение только к одной европейской державе и сочувствуем. К княжеству Монако. С ним у нас и мир нерушимый. Ну а чтобы немцев или англичан прямо-таки своими считать и в душе чувствовать, что вот их польза наша польза, их удовольствие наше удовольствие, такой, как вы называете, солидарности с европейскими нациями у нас, наверное, никогда не будет. Политик. Как же это не будет? Когда оно уже есть. Когда оно... лежит в природе вещей. Мы солидарны с европейцами по той весьма простой причине, что мы сами европейцы. Это с XVIII века есть свершившийся факт, и не дикость народных масс в России, не печальный химеры славянофилов это уже не переменит, генерал. Но европейцы-то между собой солидарны. Французы с немцами, например, англичане и с теми, и с другими. Слышно, что даже шведы с норвежцами свою солидарность где-то затеряли. Политик, какой сильный, по-видимому, аргумент. Жаль только, что вся его сила держится одним дефективным основанием, забвением исторического положения. А я вас прошу, была бы солидарна Москва с Новгородом при Иване Третьем? Или при Иване Четвертом? Так что же вы станете отрицать и теперешнюю солидарность Московской и Новгородской губерний в общих государственных интересах, генерал? Нет. Я скажу только, подождемте объявлять себя европейцами хоть до того исторического момента, когда европейские нации будут так же крепко сплочены между собою, как сплотились в нашей области в государстве российском. А то <смех> не разрываться же нам на счастье в своей солидарности с европейцами, когда они между собой на ножах. Политик. Ну уже на ножах. Будьте спокойны. Не только между Швецией и Норвегией, но даже между Францией и Германией вам не придётся разрываться на части, потому что до разрыва они между собой не дойдут. Теперь уж, кажется, это ясно. Ведь у нас столько многие принимают за Францию ничтожную группу авантюристов, которых можно и должно засадить в острог. Пусть они там свой национализм проявляют и войну с Германией проповедуют. Дама. Это был бы очень хорошо, если бы всю национальную вражду можно было посадить в острог. Только я думаю, что вы ошибаетесь. Политик. Ну, конечно. Я это сказал с крупицей соли. Конечно, Европа на видимой поверхности еще не сплотилась в одно целое, но я стою за свою историческую аналогию. Как у нас, например, в XVI веке, хотя сепаратизм в области еще существовал, но уже был при последнем издыхании, а государственное единство надалеко не было одной мечтою, а действительно складывалось в определенные формы, так и теперь в Европе, хотя национальный антагонизм еще и существует, особенно среди необразованных масс и малообразованных политиканов, но бессилен перейти в какое-нибудь значительное действие. Европейской войны ему не вызвать. Нет! А что вы, генерал, говорите насчет благоволения? Так правду сказать я его не только между народами, но и внутри отдельной нации, даже отдельных семей, мало что-то замечаю. Когда и есть так, до первой кости... Что же отсюда следует? Но есть же этот резон для междоусобной войны и для братоубийства. Так и в интернациональном отношении. Пусть французы и немцы не благоволят друг другу, лишь бы драки между ними не было. Уверен, что и не будет. Господин З. Это весьма вероятно. Но если и признать Европу за одно целое, то... Из этого, конечно, не следует, чтобы мы, мы-то были европейцами. Вы знаете, существует у нас и довольно распространился в два последние десятилетия такой взгляд, что Европа, то есть совокупность германо-романских народов, есть действительно один солидарный в себе культурно-исторический тип. Но что мы к нему не принадлежим, а составляем свой особый греко-славянский тип. Здесь нужно сделать сноску. Речь идёт об учении Данилевского, развитом им в книге Россия и Европа 1871 год, в котором и содержится обоснование понятия культурно-исторического типа, и в соответствие с этой главной идеей выстраивается довольно стройная историсовская система. Владимир Соловьёв резко полемизировал с Данилевским. Смотрите его статью Россия и Европа, собрание сочинений, том 5. Полемика протекала настолько бурно, что привела чуть ли не к разрыву отношений между Владимиром Соловьёвым и его друзьями, сторонниками Данилевского. Политик слыхал я про эту вариацию славянофильства и даже случалось разговаривать с приверженцами этого взгляда. И вот что я заметил, и это, по-моему, решает вопрос. Дело в том, что все эти господа, переризирующие против Европы и нашего европеизма, никак не могут удержаться на точке зрения нашей греко-славянской самобытности, а сейчас же с головой уходят в исповедание и проповедование какого-то китаизма, буддизма, тибетизма и всякой индийской, монгольской азиатщины.